Глава 32. Ангелина. Бал, значит. Ладно, будет вам бал. Вы все его хорошенько запомните. И в следующий раз постережетесь меня куда-нибудь приглашать. С подобными мыслями я готовилась к своему первому балу, затягивая шнуровку корсета так, что дыхание стало поверхностным, а в висках застучало. Не сказать, чтобы я никогда не мечтала танцевать с прекрасными принцами, строить им глазки и вызывать зависть своим внешним видом у их невест и подруг. Мечтала, конечно, лет эдак до пятнадцати, когда еще верила, что кружевные платья и жемчужные нити в волосах могут изменить судьбу. Потом подобная дурь выветрилась из моей головы, и романтика уступила место практичности. и потому Когда Раймонд объявил о скорых танцах во дворце, я в первую очередь решил найти в них выгоду. Раз уж мне обязательно следует появиться там, да еще и в качестве супруги темного князя, то, в общем, я вам всем устрою. Вы у меня все попляшете. Тот же Раймонд заречет собалы устраивать. Наряжалась я с боевым настроением, благо, Придворная портниха успела сшить и мне из олини новые платья. Мое – из черного бархата, с рукавами расшитыми серебряными нитями, будто паутиной. А ее – из синего шелка, от которого веяло холодом горных озер. Так что мы обе готовились блистать на балу, поправляя складки тканей перед зеркалом в моей гардеробной. «Да что ты трясешься! Все будет в порядке!» Успокаивала я нервничавшую Залину, закрепляя ей в волосах серебряную заколку в форме совы. Ее пальцы теребили край платья, оставляя на шлопке морщинки. Это же бал, У тебя и макияж, и платье, и туфли, и прическа. Но смысл переживать? В ответ только тяжелый вздох и звук ее браслетов звякнувших, когда она поправила шов на перчатки. Уж слишком серьезно Залина воспринимала свое появление во дворце, как будто от того, какое впечатление она произведет на окружающих, зависела ее жизнь. Я мысленно желала всяких гадостей ее родне за то, что так замордовали девчонку, и надеялась, что там на балу для нее найдется подходящая партия, какой-нибудь столичный граф или герцог которому понравится тихоня Залина. Ну, а приданное для нее я найду. Вернее, Раймонд выделит, как миленький. Ну, а пока... Пока следовало удостовериться, что с нашими нарядами все в порядке и отправляться на бал. Порталом, конечно же.